Глава вторая Тропинка шла вдоль высокого прибрежного обрыва, извиваясь в тени столетних маслин. Море иногда мелькало между деревьями, и тогда казалось, что, уходя вдаль, оно в то же время поднимается вверх спокойной, могучей стеной, и цвет его был еще синее и еще гуще в узорчатых прорезах среди серебристо-зеленой листвы. В траве, в кустах кизиля и дикого шиповника, в виноградниках и на деревьях повсюду заливались цикады, воздух дрожал от их звенящего, однообразного, неумолчного крика. День выдался знойный, безветренный, и накалившаяся земля жгла подошвы ног. Сергей, шедший по обкновению впереди дедушки, остановился и ждал, пока старик не поравнялся с ним. — Ты что, Серёжа? — спросил шарманщик. — Жара, дедушка Ладышкин, Нет никакого терпения. Искупаться бы. Старик на ходу привычным движением плеча поправил на спине шарманку и вытер рукавом вспотевшее лицо. На что бы лучше! — вздохнул он, жадно поглядывая вниз на прохладную синего моря. — Только ведь после купания ещё больше размарит. Мне один знакомый фельдшер говорил. Соль это самое на человека действует, значит, мол, расслабляет. Соль морская. Врал, может быть, с сомнением заметил Сергей. Ну вот, врал. Зачем ему врать? Человек солидный, не пьющий. домишка у него в Севастополе. Да потом здесь и спуститься к морю негде. Подожди, дойдем уже к до Мисхора, Там и по телеса свои грешные. Перед обедом оно лесно искупаться а потом, значит, поспать трошки, и отличное дело. Арто, услышавший сзади себя разговор, повернулся и подбежал к людям. Его голубые и добрые глаза щурились от жары и глядели умильно, а высунутый длинный язык вздрагивал от частого дыхания. Что, брат, песик, тепло? Спросил дедушка. Собака напряженно зевнула, Завив язык трубочкой, затряслась всем телом и тонко взвизгнула. — Да, братец ты мой, ничего не поделаешь, сказано, в поте и лица твоего, — продолжал наставить на лодыжки. Положим, у тебя примерно сказать не лицо, а морда, а все-таки. Ну, пошел, пошел вперед, нечего под ногам вертец. А я, Сережа, признаться, сказать люблю, когда это самое теплынь. Орган вот только мешает. А то кабы бы не работа, лег бы где-нибудь на траве, в тени, пузом, значит, вверх. И полежуй себе. Для наших старых костей самое солнце первая вещь.